«Машиностроительный комплекс!» Кто-то действительно открыл тетрадь, но шум лишь увеличился. Слушкин говорил громко, и девятиклассникам приходилось перекрикивать его, чтобы слышать друг друга. Слушкин, отсаживаясь, гнал голый конспект, потому что рассказывать или объяснять, что ли, было невозможно. Интонации Слушкина были такие, что после каждой фразы хотелось крикнуть «Ура!» «Пять минут», «Десять», «Пятнадцать».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 — Чего ты знаешь по географии, чтобы мне тут шипеть? — Только что я про Тюменскую область говорил. Назови мне хоть главный город там. И это масса опять сбился градусов. — Два! — торжествующе ряфнул Слушкин. — Вам же хуже! — хмыкнул Градусов, валясь обратно на парту. — Все равно исправлять будете. Там посмотрим. Слушкин схватил классный журнал. — Фамилия? Это был его тактический просчет.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 «Воробьев! Шварценегер. «Это я ж... Ш... Воробьев, не ставьте двойку!» «Ладно, я сам дознаюсь», — заверил Слушкин, распахивая журнал. «Агафонов? Ставлю два. Вороб... Так, ясно. Горохов!» «Горохов он! Горохов!» — зарали с задних пар. «Горохов в больнице лежит!» — закричали девицы. «Чего не признаешься, градусов? Ой, коровы безрогие!»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 И высыпал на пол все его содержимое. Нифига себе! звопил Градусов. Собирайте мне теперь. Слушкин носком ботинка откинул пару учебников. Тетради нет, учебника нет. Дневника и того нет, брезливо сказал он. Иди домой за дневником, иначе не отдам портфель. Он демонстративно бросил градусовский ранец на свой стол. Чье это я пойду? Мне и тут хорошо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 зарал градусов оттуда. Едем дальше, мрачно сказал Слушкин зондер команде, запирая дверь. Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом комплексе?